«Скорей!» — прошептал он мне на ухо. Все еще находясь в шоковом состоянии, я не сопротивлялась, когда он потащил меня к Ягуару. Вдруг до моего сознания дошло, что за рулем моей машины сидит какой-то незнакомый человек. Тот, что тащил меня, попытался рожать мой судорожно сжатый кулак, чтобы извлечь ключи от зажигания. Из сирены, затормозившей перед кучей трепья, выскочили двое. Тошнотворная слабость, овладевшая мной, вдруг мгновенно испарилась. Ей на смену пришло ставшее уже привычным состояние бешеной ярости. Одним движением вырвалась я из рук удерживавшего меня негодяя и с криком «Прочь, свинья!» изо всей силы огрела его колотушкой. Он попытался уклониться, но я все-таки попала, да так, что загудела. Правда, что именно загудела, я не знаю, а выяснять было некогда. Расправившись с одним, я, как разъяренная фурия, двинулась на того, кто сидел за рулем. Оглушённый негодяй, немного оправившись, попытался меня удержать, схватив за воротник жакета. Удержать меня, однако, в тот момент не смог бы никто. Что ткань? Я была способна разнести в клочья стальную броню. Оставив воротник в руках негодяя, я замахнулась на сидящего за рулем, но тот не стал ждать и, сжавшись в комок, вывалился из машины через противоположную дверцу, так что мой удар пришелся, к сожалению, по пустому сиденью. Опять загудела. На сей раз понятно что. Тем временем к драке подключились подоспевшие из сирены, Один из них сцепился с первым из нападавших, а второй попытался помешать мне сесть в Ягуар. «Прочь!» – опять завопила я и замахнулась колотушкой, но тот не стал упорствовать и мгновенно исчез. Не проверив, есть ли кто под машиной, взревев мотором, я рванула с места. В зеркальце я видела, что драка сразу прекратилась, и проклятая сирена опять кинулась за мной. «С ума сойти!» Сигнали во всю мощь, с включенными фарами я ворвалась на Пулавскую, как четыре всадника апокалипсиса вместе взятые, и заскрежетав тормозами, резко остановилась у подъезда главного управления милиции. Из здания выскочили несколько привлеченных шумов милиционерам. Тут же подъехала и остановилась проклятая сирена. С пеной у рта, преисполненная желанием немедленно разделаться с преследователями, Я выскочила из машины и, подняв над головой колотушку, кинулась к ним со своим боевым кличем «Прочь!». Как-то ничего другого не приходило в голову. Не знаю, что бы я с ними сделала, но сирену как ветром сдула, Она умчалась от меня задним ходом. Я была полна решимости преследовать ее на своей машине. Тоже, наверное, сгоряча задним ходом. Но тут меня окружили люди, и я малость опомнилась. Во всяком случае, преследовать негодяев не стала и руку с оружием опустила. — Вы к полковнику, не так ли? — робко спросил меня один из милиционеров. Я хмуро кивнула, так как говорить еще не могла. — Простите, — также робко поинтересовался второй. — Но почему вы прогнали отсюда нашу машину? — Теперь я уже была в состоянии говорить. — Какую вашу машину? «Ну, сирену! Теперь они стоят вон там и боятся подъезжать!» «Перестаньте морочить мне голову!» — отрезала я. Заперев машину, я, сопровождаемая одним из милиционеров, направилась к полковнику. Встреченные обращали на меня внимание, и неудивительно, так как выглядела я расчудесно. Всколокоченная, воротник оторван, один рукав в разорван, и, я не заметила когда... Чулок на колени лопнул. В руках колотушка, в глазах безумие отчаяния. В кабинете у полковника находился человек, лицо которого показалось мне знакомым. Ох, видела я его уже, точно где-то видела. Я как вошла, так и застыла на пороге, поправ не только хорошие манеры, но и элементарные правила вежливости. «Этого мерзавца я знаю!» — сквозь стиснутые зубы произнесла я с ненавистью тыча колотушкой в сторону упомянутого мерзавца. «Вы думаете, кто это?» — спросила я у полковника. Оба молча смотрели на меня, не в силах вымолвить ни слова. Так же молча полковник вопросительно взглянул на сопровождавшего меня милиционера. «Разрешите доложить? Ничего не понимаю!» — поспешно отозвался тот. Кажется, гражданка избила наших людей. Поручик сейчас придет. Я сдвинулась с порога, пропуская вновь прибывшего. У него была рассечена губа, и он вытирал лицо носовым платком. Невзирая на травму, он почему-то улыбался. «Что происходит?» — спросил полковник. «Что все это значит?» «Предмет кухонной утвари в руках женщины. Страшное оружие». Объяснил пострадавший и любезно поклонился мне. — Напрасно вы нас посылали, товарищ полковник. Мы только зря потеряли день. Этой скалкой пани могла бы разогнать целый батальон. И, обратясь ко мне, добавил. — Честное слово, когда здесь, на стоянке, вы ринулись на нас, у меня душа ушла в пятки. Никогда в жизни мне не было так страшно. — Но я же просил не бить наших. Полковник с упреком посмотрел на меня, и глаза его заблестели. «А теперь», — обратился он к своему подчиненному, — «доложите, что случилось, и почему гражданка в таком виде?» Ее пытались задержать. Двое мужчин остановили машину, в которой она ехала, и попытались увести ее. Причем один уже сел за руль ее машины. Я не совсем понял, что произошло. Тут он обратился ко мне. «У них что, не было ключей и зажигания?» «Вот именно!» — с мрачным удовлетворением подтвердила я. «Пытались вырвать их у меня. Как же?» «Я так и думал, но было темно, и я не все смог разглядеть. Мы ехали сразу за югуаром и бросились пане на помощь, но она разогнала нападавших, прежде чем мы подоспели. Не убила же она их только потому, что при виде нас они сбежали. Я хотел помочь ей сесть в машину и узнать, не ранена ли она, Но так как она и меня хотела огреть своей деревяшкой, счел за лучшее оставить ее в покое. Мы не смогли преследовать нападавших, так как нашей задачей было сопровождение гражданки. А знаете ли вы, тут он опять обратился ко мне, что мы из-за вас чуть под трамвай не угодили. «Ну, что вы на это скажете?» Спросил меня полковник со вздохом. Я недоверчиво выслушала отчет поручика и решительно заявила. «Все это в раке!» Он гнался за мной на сирене и мешал мне сесть в машину. И пусть объяснит, как это он умудрился не отстать от меня на своем драндулете. Или эти сирены у вас были понатыканы по всей трассе?» «Сказать?» — спросил поручик полковника, который кивнул. «Скажите, иначе эта женщина не успокоится». «На сирене установлен двигатель от Ягуара», — объяснил поручик. Но учтите, это служебная тайна, и никто не должен знать. Ну, еще кое-какие детали. Сцепление, коробка скоростей, еще кое-что. От сирены остался, по сути дела, только кузов. А подвеска? Поинтересовалась я неожиданно для самой себя. От фольксвагена. И держится? Вроде держится, приварили на совесть. Послушайте, давайте закончим с технической частью. Перебил полковник. «Что будете пить? Чай, кофе?» «Я напьюсь воды прямо из-под крана». «Ну что, убедились? Я была права, когда не хотела выходить из дому, и меня не так легко переубедить. Но вернемся к присутствующим. Кто же этот человек, по-вашему?» «По-моему, это наш сотрудник. Сколько лет вы у нас работаете, майор?» 14 улыбнулся майор, и тут я вспомнила, откуда его знаю». «Мы вместе были на одной из городских конференций. Он тогда рассказал мне много интересного о деятельности контрабандистов». «Ох, извините!» Я испытала нечто вроде укоров совести и решила, наконец, сесть. «Ну хорошо, так и быть. Дайте мне немного холодной воды и горячего кофе. Но чтобы все пили то же самое». «Разрешите нам хоть воду не пить?» попросил полковник, и я вдруг почувствовала, что атмосфера разрядилась. Мир вроде бы приходил в норму, но пока в это трудно было поверить. С гневом и возмущением рассказала я о событиях последних трех дней, хотя это и нелегко мне далось. Столь сильно укоренилось недоверие ко всем на свете. Рассказала я и о роли дьявола. Присутствующим я лишь изложила факты и воздержалась от комментариев. Полковник слушал внимательно. Веселый блеск в его глазах погас. Потом он взглянул на поручика. Volkswagen выехал во двор в 16.08», — доложил тот. «В машине два человека. До отъезда гражданки находились во дворе». Полковник повел подбородком, и поруччика, как ветром сдуло. «Не знаю, откуда взялась секретарша в столь позднее время, но она принесла кофе для всех и воду для меня. Воду я выпила, а свою чашку кофе демонстративно заменила на чашку майора», Дождавшись, когда он положит себе сахар и размешает его, можно сказать, не успел человек и рта раскрыть. Глубокие корни пустила во мне подозрительность. Под рукой полковника звякнул звонок. Он нажал кнопку. «Приехали!» — приглушенным голосом информировал стол. «Пусть войдут!» — распорядился полковник и обратился ко мне. «Прибыли представители Интерпола. Я лично ручаюсь за них». «В состоянии вы с ними говорить или опять станете обижать их?» «Не знаю», – мрачно ответила я. «Посмотрю». В комнату вошли два человека. Я знала обоих. Первым был весь отливающий розовым лысый Боров. Вторым – мужчина, который на Пальмирском шоссе налил бензин в мою машину. Я проявила потрясающую выдержку. Никаких резких жестов, никаких обидных слов. Просто я медленно поднялась и отошла к креслу, стоявшему в углу у стены. Обеспечив безопасность тыла, я присела на подлокотник кресла. В правой руке я держала колотушку, в левой, лязгнув, открылся пружинный нож. Несколькими фразами я с ними обменяюсь. — холодно заявила я полковнику. — Но отсюда я выйду, лишь под эскортом вооруженных милиционеров. Этот лысый у меня уже в печенках сидит, а второй подвернулся мне под пальмирами, там, где меня собирались пристукнуть, бензинчик мне наливал. — И вы хотите, чтобы я их приняла за сотрудников Антерпола и все им рассказала? — Да я лишь потому-то и жива до сих пор, что не болтала пожалуй, и дальше помолчу. «Да что же это такое?» В отчаянии воскликнул полковник и отер под лба. «Господа, я бессилен что-либо сделать», обратился он по-французски к вошедшим. «Мадам пришлось многое пережить. Этим объясняется ее <кх> странное состояние. Не знаю, что и делать. Боюсь, придется пригласить врача». «Простите». «Может быть, разрешите попробовать мне?» Тихо произнес по-польски пальмирский проезжий. Он с улыбкой взглянул на меня, и я вдруг вспомнила, как жутко выгляжу. Опасность опасностью, переживание переживаниями, драма в личной жизни своим путем, но ведь жизнь продолжается. Говорят, есть такие женщины, в присутствии которых мужчины сразу начинают чувствовать себя мужчинами. И наверняка должны быть мужчины, в присутствии которых каждая женщина осознает, что она прежде всего женщина, и ничего с этим не поделаешь. Настоятельная необходимость немедленно посмотреться в зеркало и полная невозможность сделать этого окончательно испортили мое и без того не наилучшее настроение. Отчаявшаяся, озлобленная, ожесточившаяся против всего света Я мрачно глядела на него и ждала, что он мне скажет. Ведь есть же на свете кто-нибудь, кому вы полностью доверяете? Мягко и сердечно спросил он. Раз два и обчелся, с горечью ответила я. А если быть точной, то именно два человека. Интересно, кто из них дал вам рекомендации? Зразы говяжьи по-варшавски, медленно произнес он и нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Воцарившееся молчание длилось долго, неимоверно долго. Я не верила собственным ушам. Медленно, с трудом, через толстую оболочку кошмара пробивался к моему сознанию смысл услышанного. Я чувствовала, как постепенно тает переполнявший сердце леденящий ужас, как спадает то страшное напряжение, в котором я пребывала все это время. Меня душили с трудом сдерживаемые слезы, слезы невыразимого облегчения. Колотушка и нож вывалились у меня из рук. Я всхлипнула, кинулась на грудь этому замечательному человеку, и разревелась. Пальмирский знакомый терпеливо держал меня в объятиях, а я рыдала ему в жилетку, судорожно вцепившись в отвороты его пиджака и с отчаянием думая о том, что мое лицо годится теперь лишь для того, чтобы сидеть на нем. «Каким образом?» — всхлипывая и сморкаясь в его носовой платок, с трудом выговорила я. «Каким образом вы узнали о них?» «Вашего друга я знаю очень давно. Так получилось, что он и мой друг. А с вашей подругой я познакомился несколько дней назад в Копенгагене. Насколько мне известно, она проявила поразительную дотошность в установлении моей личности».